Глава 6 Хадж. Арабские страны пойдут по пути Ирана. Египет пойдет не первым, но он обречен. А женщины пострадают первыми. Нам, женщинам, первым гражданские права предложил Насар. Затем садат. Суды уже опротестовали закон, дающий право женщине расторгнуть брак, если муж берет вторую жену. Женщины Египта с ужасом ожидают дальнейших притеснений и мрачно шутят, что скоро им придется жить так же, как живут их несчастные сестры в Саудовской Аравии. Из разговора Сары Аль-Сауд с египетской фенемисткой во время хаджа 1990 года. «Кажется, Господь внял моим страстным мольбам, ибо на следующее утро Омани казалась прежней, Спокойный ночной сон стер с ее лица следы страданий дня предыдущего. Она смеялась, прыгала козочкой, шалила, шутила с махой за завтраком, состоящим из свежего йогурта и дыни, жевала оставшиеся от ужина киббе. Водитель доставил нас в долину Мина, расположенную примерно в шести милях к северу от Мекки. Здесь нам предстояло провести ночь хорошо оборудованном шатре с кондиционером. Карим позаботился об этом заранее. Дети возбужденно обсуждали предстоящие приключения. Этим ритуалом им предстояло насладиться впервые в жизни. Машина наша то и дело обгоняла автобусы. Сотни автобусов доставляли паломников в долину. По обочинам брели тысячи и тысячи людей. 6 миль. Путь недолгий. Мусульмане всех цветов кожи и национальностей выполняли свой долг перед Аллахом, совершая хадж. Я внимательно вглядывалась в их лица, видела губы, произносившие обращенные Господу слова. Уверенная в том, что Амма не в порядке, я наслаждалась возможностью раствориться в среде верующих, испытать единение душ, обращенных к Богу. Я с радостью ожидала наступления последних дней хаджа. В долине Мина Карим неожиданно встретил старого знакомого, с которым когда-то в молодости встречался в Англии. Звали этого человека Юсиф. Родом он был из Египта. Только что Карим спокойно стоял рядом со мной, и вот он уже обнимает какого-то неизвестного мужчину. Смех его раздается в нескольких шагах от меня» я украдкой глянула на этого человека. Длинный, слегка изогнутый нос, выступающие скулы, курчавая оборотка. Но более всего, меня поразил его взгляд, полный презрения к женской части семьи Карима. Имя этого человека Карим произнес громко, так что я сразу вспомнила все, что слышала о нем от своего мужа. При каждом посещении Каира «Где у нас своя вилла?» Карим вспоминал о своем египетском друге и хотел его разыскать, чтобы поделиться радостями жизни и вспомнить прошлое. Но каждый раз многообразие планов не позволяло Карима найти друга. Сейчас я лишь порадовалась, что мечтам Карима не суждено было осуществиться. Этот мужчина показался мне очень неприятным. Он явно презирал женщин. Что же могло так изменить характер Юсифа? Ведь Карим всегда рассказывал, что его египетский товарищ к женщинам относился прекрасно. Неизменно пользовался у них успехом и редко спал один. Карим и Юсиф познакомились студенческие годы в стране далекой, родной В Лондоне Юсиф казался беззаботным юношей, срывавшим цветы наслаждения. Он безвылазно торчал в кафе, ресторанах, казино, влачился за женщинами и на лекциях был нечастым гостем. Отличаясь хорошей памятью и сообразительностью, он, однако, в отстающих не числился. Учился хорошо. Девиц он менял каждую неделю. Харим полагал, что в Египте Юсифа ждало блестящее будущее. Благодаря его уму и любезному обхождению. Юсиф закончил курс юридической школы на год раньше Карима, и с тех пор они более ни разу не виделись. И вот теперь Юсиф и Карима углубились в воспоминания, а я с дочерьми скромно маячила в отдалении, как и положено. Разговор их мне, однако, удалось расслышать до последнего слова. Очевидно, Юсиф весьма сильно изменился, после возвращения в Египет. Почти сразу стало ясно, что мужа моего и этого человека ничто более не связывает. В разговоре Юсиф избегал всяких упоминаний о своей профессиональной деятельности. Когда Карим проявил повышенный интерес к его работе, он лишь сообщил, что сменил сферу деятельности и теперь больше внимания уделяет традиционному исламу. Относительно своей семейной жизни – Юсиф рассказывал с готовностью. Он сообщил, что женился и развелся с одной женщиной, родившей ему двух сыновей. Затем женился на другой, подарившей ему еще пятерых детей. Все сыновья. Этим он очень гордился. Право на воспитание первых двоих сыновей он оставил за собой. Оградив их от влияния матери. Современной женщины, работающей вне дома презительно кривя губы, Юсиф сказал, что она учительница, одержимая новыми идеями относительно общественного положения женщин. Помянув имя первой жены, Юсиф плюнул на землю и поблагодарил Аллаха за то, что Египет возвращается на путь Корана и вскоре будет управляться законами Мухаммеда, а не новыми мирскими постановлениями, позволяющими женщинам оставлять дом. Услышав это, я очнулась и собралась вмешаться в их беседу, однако дальнейшие излияния Юсифа остановили меня. Юсиф гордо заявил Кариму, что более всего благодарен Господу за то, что ни один из его браков не был проклят рождением дочерей, ибо женщина воистину дьяволов сосуд, источник всех зол, грехов и человек, вынужден управляться с женщинами, тратит на это слишком много энергии, чтобы всерьез заниматься еще чем-либо важным. Не давая Кариму вставить ни слова, Юсиф перешел к рассказу о встрече в Мекке с одним человеком, мусульманином из Индии. Этот индиец собирался остаться в Саудовской Аравии, ибо в Индии его ожидал арест. Через два дня после его отъезда в Саудовскую Аравию индийская полиция обнаружила, что он и его жена убили свою новорожденную дочь, влив ей в глотку кипяток. Юсиф поинтересовался мнением Карима по этому поводу и, не дожидаясь ответа, принялся горячо излагать свои взгляды. Разумеется, он считал, что человека этого ни в коем случае нельзя наказывать, ибо он и так наказан, У него уже есть дочери, а он страстно желал сына до да безумия. Юсиф узнал, что пророк убийств не поощряет. Но в данном случае никто, собственно, не пострадал, кроме погибшей новорожденной девчонки. с ходу спросил Карима, не сможет ли тот посодействовать безвинно пострадавшим индусам в получении саудовской рабочей визы, ибо путь в Индию им заказан. Полом детей Карима Юсиф не интересовался, и я уже поняла, что Карим сбешён. Зная отношение Карима к подобным вещам, я начала опасаться, что Карим ударит египтянина. Словно прочитав мои мысли, Карим махнул мне рукой, чтобы я оставалась на месте. Он в резкой форме сообщил своему старинному товарищу, что Господь осчастливил его тремя детьми, из которых две дочери, которых он любит или лелеет не меньше, чем сыном. Юсиф как будто не слышал моего мужа. Он выразил Кариму соболезнования по поводу семейного несчастья, рождения двух дочерей. И тут же он пустился в рассуждение о преимуществах сыновей, а затем спросил Карима, почему тот не возьмет другую жену. Может, с новой повезет больше. Ведь можно же оставить дочерей старой жене, а сына взять себе и воспитать настоящий мужчиной». Карим с мягкостью человека, сдерживающего ярость, ответил египтянину. «Есиф, ты добрый мусульманин, соблюдающий каноны веры. Возможно, ты помнишь слова пророка, благословен будь он, обращенный к человеку, вошедшему в мечеть». Я хорошо помнила эту историю, ибо часто пересказывала ее в спорах с радикалами, указывая на справедливость пророка в отношении женщин. Юсиф слушал с непроницаемым лицом, и я поняла, что слова пророка его совершенно не интересуют, если их нельзя толковать в собственных целях. Карим продолжал говорить, намереваясь преподать собеседнику урок словом человека, определенного Богом, как правозвестника воли и его, а не грубой силой. Честно говоря, я бы предпочла увидеть Юсифа, валяющимся у ног моего мужа с сокровавленной физиономией. Но тем не менее я ощутила гордость, когда услышала Карима со страстной убежденностью Муэдзина цитирующего слова пророка о равноценности детей, независимо от пола. Некий человек вошел в мечеть и приблизился к пророку. Они сидели и беседовали. Чуть позже вошли в мечеть двое детей этого человека, мальчик и девочка. Первым бежал мальчик. Отец очень ему обрадовался, поцеловал его, прижал к себе, продолжая беседовать с пророком. За мальчиком в мечеть вошла девочка. Она приблизилась к отцу, но тот не поцеловал ее, не взял на руки, как сына. Он просто указал ей место рядом, продолжая беседовать с пророком. Опечалился пророк увиденным. «Почему?» — спросил он. «Ты так по-разному обходишься с детьми». «Почему не поцеловал дочь свою, как поцеловал сына?» не усадил к себе на колени. Устыдился человек, услыхав слова пророка, понял, что неверно повел себя. «Сыновья и дочери — равноценные дары Господа», — напомнил пророк. «Равновеликие дары, и относиться к ним следует одинаково». Карим, испытывающий, глядел на Юсифа, словно спрашивая, «Что ты на это возразишь?» Но Иосиф оказался на редкость толстокожим. Игнорируя явную неприязнь Карима, он снова разразился уничижительными филиппиками в адрес женщин, ссылаясь на зеленую книгу президента Ливии Каддафи, известного сторонника жесткой линии трактовки ислама в отношении женщин. Видя, что ему Карима не убедить, он привел в пример крах института семьи в странах Запада, утверждая, что Бог поручил женщинам и мужчинам разные дела. Женщина создана для продолжения рода, и ни для чего более. Кто может отрицать, что женщинам присущ эксбецианизм? И изменить этого никто не в состоянии. Долг мужчины — держать женщину в изоляции, иначе она позорит честь и достоинство, отдавшись любому самцу, который ее «Возжелает». Карим резко отвернулся и зашагал прочь от своего бывшего друга Юсифа. С выражением отвращения на лице он пошел подальше от места этой неприятной встречи. «Этот человек опасен», — сказал мне Карим. Я оглянулась на Юсифа. В жизни не видела такой злобы в глазах человека. Карим тут же вынул из кармана мобильный телефон, и позвонил мужу своей сестры, Мухаммаду, попросив разузнать о деятельности этого Юсифа, предупредив, что человек этот крайне радикал, от которого можно ждать любых неприятностей. Ответный звонок Мухаммада последовал через несколько часов. Он сообщил, что Карим попал в точку, что Юсиф юрист, представляющий интересы членов Гамааль и Сломия, египетской экстремистской группировки, сформировавшейся в начале 1980-х годов и ставящей целью свержения египетского правительства. Кроме того, эта организация ответственна за многие беспорядки в стране. Такого поворота событий Карим не ожидал. Юсиф был связан с экстремистами, стремившимися к перевороту в Египте. Мухаммад узнал от представителей египетских сил Безопасности, что в Египте за этим человеком тщательно следили. Мухаммад добавил, что установил за Юсифом наблюдение, опасаясь его связей с экстремистами нашего государства. Примерно через год Карима опечалила, хотя и не удивила весть о том, что Юсиф арестован в Асьюте, на юге Египта. Он оказался лидером экстремистской мусульманской группировки. В новостях показали Юсифа, глядящего на мир из-за стальной решетки. Карим напряженно следил за процессом и с облегчением вздохнул, когда узнал, что смертного приговора его бывший друг избежал. «Я, однако, полагаю, что мир становится более опасным, когда такие люди пребывают среди живущих, и было бы правильнее от них избавляться». Конечно, мы совершали хадж и не должны были уделять внимание мирским делам, но Юсиф произвел на наших дочерей такое впечатление, что Карим посчитал за благо обсудить с ними эту встречу и заверить, что люди, подобные Юсифу, скоро станут историей. Мы спросили детей, что они думают о происшедшем. Абдулла высказался первым. Его беспокоило подобное развитие событий, И он опасался последствий призывов экстремистских групп свергнуть режим Саудовской Аравии. Он опасался, что наша страна повторит путь Ирана, что правительство свергнут и страну возглавят люди типа Хамени. Абдулла сказал, вздохнув, что его поколению Аль-Саудов придется доживать на французской ривьере и что ему это не нравится». Маха после всего услышанного кипела негодованием и хотела, чтобы отец приказал этого Юсифа арестовать и судить как шпиона. Она хотела, чтобы ему отрубили голову, даже если обвинение будет сфабриковано. Амани задумчиво предположила, что поклонение многих мусульман перед всем западным способствует появлению таких людей, как Юсиф, и захвату ими власти мусульманских странах. Мы с Каримом переглянулись. Ни ему, ни мне не понравился ход мыслей Амани. Маха ущипнула Амани и спросила, не поддерживает ли она этого противного Юсифа. Амани возразила, что нет, не поддерживает. Однако ей кажется, что жизнь была бы проще, если бы роль женщины в обществе была более конкретизирована и не вызывала бы таких споров. Вот во времена бедуинов, заметила она, до того, как появились города, между женщинами и мужчинами не было особых трений и разногласий. Именно этого я и боялась. Мысли моей дочери обратились к прошлому. Казалось, она утратила свою женскую гордость. И я в растерянности думала, что предпринять, чтобы она вновь стала уважать современную женщину и ее роль в цивилизованном мире. Нечутки абдулла засмеялся и спросил Амани, не хочет ли она вернуть времена, когда новорожденных девочек закапывали живьем в горячий песок пустыни. — Еще не все потеряно, — добавил он. — Вон, этот милый Юсуф рвался познакомить нас с Типом, недавно убившим собственную дочь. Карим, зная хрупкость духовного мира дочери, бросил на Абдулу коризненный взгляд и сказал, что вопрос этот весьма серьезен, что подобное варварство до сих пор является проблемой в Индии, Пакистане и Китае. Карим сказал, что недавно читал в иностранной газете статью, приводящую ужасающую статистику. Десятки миллионов женщин исчезают в этих странах бесследно, и судьба их никого не интересует. Никто даже не пытается выяснить причины их исчезновения». Мой муж решил рассказать детям древнюю историю. Для меня оказалось неожиданностью, что он ее знал. Да еще так хорошо. Дети заныли и в один голос заявили, что уже вышли из того возраста, когда им интересно слушать сказки. Однако Карим настоял на своем, пояснив, что цифры цифрами, а судьбы конкретных людей трогают глубже, вызывая на глаза слезы, и в душе потребность действия. Не переставая удивляться своему мужу, я внимательно слушала, как Карим рассказывал древнее предание, передававшееся из уст в уста со времен пророка Мухаммеда. До появления ислама кочевало по Аравии племя, мужчины которого зарывали своих новорожденных дочерей, как это делается и сейчас. Вождем племени был Каис бен Азим. Когда вождь Азим принял ислам, он поведал Мухаммеду ужасную быль. «О посланница Аллаха! Родилась у моей жены однажды дочь, когда был я в пути, вдали от дома. Жена моя боялась, что я закопаю ребенка живьем, и, повозившись с ним несколько дней, отдала его сестре, дабы та взрастила ее дочь». Жена моя надеялась склонить меня к милосердию, когда девочка подрастет. Когда я вернулся, мне сказали, что жена родила мертвое дитя. Шло время, а девочка, между тем, подрастала у тетки, которая ее любила и баловала. Однажды я отъехал из дома на целый день, и жена моя решила взять дочку домой, чтобы усладить взор свой. Я завершил дела раньше и вернулся домой. Войдя в комнату, увидел я прелестную, крохотную девочку, которая играла. При взгляде на нее вдруг ощутил я прилив сильной любви к этому ребенку. Жена поняла мои чувства и подумала, что кровь моя воззвала к собственной моей крови, что проснулась во мне отцовская любовь и нежность. И я спросил жену, «Жена моя, чье это дитя?» «Сколь оно прелестно!» И жена моя рассказала мне правду о девочке. Я не мог сдержать радости и принял дитя в отцовские объятия. Жена моя сказала дочери, что я ее отец, и девочка полюбила меня. «О, отец мой, отец!» — восклицала она. Неописуемое наслаждение ощущал я, когда девочка охватывала мою шею ручонками и прижималась ко мне. Дни проходили за днями. Девочка росла с нами, беззаботно и радостно. Но пришло время, когда я задумался о том, что должен буду отдать дочь другому мужчине в жены. Я должен буду сносить оскорбление, которое другой мужчина нанесет моей дочери, в своей жене. Как я смогу смотреть в глаза тому мужчине, зная, что честь моя осквернена в его постели? Мысль эта укоренилась в моей голове и мучила меня беспрестанно. В конце концов, я стал одержим этой мыслью. Душа моя приполнилась возмущением. И решил я покончить с этой печатью позора и унижения моего и моих предков. Я решил закопать дочь свою живьем. Я не мог поделиться своими мыслями с женой, потому и велел ей приготовить девочку к пиру на которой я поведу ее. Жена моя обмыла девочку, нарядила в яркие одежды, приготовила для праздника. Девочка радовалась, собираясь сопроводить отца в Дом Радости. Я вышел из дома с девочкой, которая прыгала вокруг меня, то и дело хватала за руку, забегала вперед, смеялась, болтала без умолку. Но я уже не слышал ее. Мне не терпелось избавиться от нее. Бедное дитя не чуяло беды и весело продолжала путь. Наконец я выбрал уединенное место и начал рыть яму. Девочка удивилась и спросила, «Отец, отец, для чего эта ямка?» Я не обращал внимания на ее вопросы. Она не могла допустить мысли, что отец роет яму для погребения своего любимого ребенка. Я копала копал. Песок и пыль оседали на обуви моей и одежде. Дитя мое очищало ноги мои и одежду, приговаривая. «Отец, ты испачкался!» Я не смотрел на нее, не обращал на нее внимания, притворялся, что не слышу. Наконец я вырыл достаточно глубокую яму. Я схватил свою дочь, швырнул на дно ямы и начал быстро закапывать. Бедная девочка смотрела на меня испуганными глазами. Она заплакала и закричала. — Отец, дорогой отец, что ты делаешь? Что я сделала? Отец, не прячь меня под землей, прошу тебя. Я продолжал свое дело, не обращая на нее внимания, словно оглох и онемел. — О, великий пророк! Я был столь бессердечен, что не ощущал никакой жалости. — погребаемому заживо ребенку. Напротив, когда я закончил свое черное дело, я ощутил облегчение, вздохнул и расправил плечи. Вернулся я полностью удовлетворенным, довольным. Ведь я спас честь свою и гордость свою от унижения. Услышав эту ужасную историю о смерти невинной девочки, пророк не смог сдержать себя, Слезы покатились по его щекам. Он обратился к вождю племени Азиму. Это слишком жестоко. Как может тот, кто не испытывает жалости к другим, просить у всемогущего жалости к себе? Карим посмотрел на лица детей. Пророк Мухаммед опечалился, услышав эту историю, и рассказал другую, не менее ужасную. Пришел некий человек к Мухаммеду, и поведал, что был он когда-то совершенным, невеждаю. Сказал, что не ведал ни знания, ни веры, пока пророк не возвестил пути, уготованный Аллахом. «О, вестник Господа!» — сказал тот человек. «Мы поклонялись идолам и убивали детей своих. Была у меня прелестная дочь, ласковая и послушная. Когда звал я ее, она всегда бежала ко мне, смеясь и радуясь. Однажды позвал я ее и сказал, чтобы она шла за мною, и она пошла. И был глубокий колодец, недалеко от моего дома. Я остановился у колодца, дойдя до него, и дочь подбежала ко мне и тоже остановилась. И я схватил дитя свое и бросил его в колодец. Дитя плакало и взывало ко мне. «Отец!» — последнее слово, которое сорвалось с ее уст. Когда человек закончил рассказ, пророк заплакал. Плакал он долго, и борода его оросилась слезами. Слезы пророка смыли наше невежество, и теперь мы понимаем, что зарывать заживо, бросать в колодец или причинять боль младенцам женского пола считается грубым, жестоким действием. Я обняла каждую из своих дочерей. Мы чувствовали себя так как будто сам пророк находился рядом с нами. Казалось, что трагические эпизоды с несчастными девочками произошли только что, а не за сотни лет до нашего рождения. Кто мог усомниться, что пророк предпринял все возможное для устранения несправедливости в отношении женщин, для упразднения жестоких варварских обычаев? Он родился в темное время — когда люди почитали языческих богов, когда люди брали себе сотни жен, когда убийство младенцев считалось чем-то обыденным. Пророк Мухаммед всячески боролся с дурными привычками и обычаями. Я сказала своим близким, что рабство женщин — это пережитки именно тех времен. Этого нет в Коране. Мало кто обратил внимание, что Коран не призывает женщин Скрывать лицо не требует ограничений налагаемых на женщин мусульманского мира. Традиция прошлого препятствует прогрессу. Завязался оживленный спор о том, должны ли женщины подчиняться мужчинам. Маха обидел Абдулу, указав, что у нее отметки лучше, чем у него, причем по всем предметам. Абдулла открыл было рот, чтобы ответить, Но я призвала детей не ссориться. Далее я заметила, что физическая незащищенность женщины отчасти связана с важнейшей для человечества проблемой воспроизводства, вынашивания, скармливания и воспитания детей. И именно поэтому женщина заслуживает почета и уважения, а не унижение. По моему мнению, это позор цивилизации. Абдулла, любимым школьным наставником которого был ливанский профессор философии, похвастался своими познаниями в истории. Он заявил, что женщины с древних времен играли второстепенную роль, выполняя вспомогательные функции. Собирали ветки для костров, готовили пищу, изготавливали одежду и обувь, переносили грузы в качестве вьючных животных в племенах кочевников. Мужчины, — гордо сказал Абдулла, — рисковали жизнью на охоте, и эта традиция сохранилась до наших дней. Дразня сестер, Абдулла поиграл мышцами и сказал, что грубая физическая сила — главный фактор лидерства мужчин, и если сестры претендуют на равенство, им следовало бы качать мышцы в нашем тренажерном зале, а не книжки читать. Кариму пришлось с силой удерживать дочерей, бросившихся на Абдуллу. Однако Маха ухитрилась увернуться и ударила брата в интимное место. Мы с Каримом замерли от изумления, увидев, с какой легкостью и непринужденностью она это сделала. Конечно, можно улыбаться шалостям детей, но сердце мое печалилось, когда я думала о страданиях женщин. С первых дней творения нас, женщин, используют в качестве рабынь для грубой работы. И такое положение существует до сих пор во многих странах мира. В моей собственной стране женщин считают чем-то вроде предмета интерьера, украшением, сексуальной игрушкой для усложнения мужчины. Я на своем опыте убедилась, что женщины равны мужчинам выносливости, находчивости и храбрости, но моей отсталой стране Аравии, и я, возможно, родилась слишком рано. Карим молчал. Затем он нарушил молчание и сказал, что вспомнил о друге Юсифе и о ложном пути, который тот избрал. Яс удовлетворением восприняла осуждение Юсифа и Зуз Карима. Мой муж стал таким, каким я хотела бы его видеть. Карим понял каким злом для общества чревато угнетение женщин. Карим размышлял вслух. — Султана, знаешь, арест Юсифа закономерен. Зло порождает зло. Угнетение женщин рождает ненависть и противостояние. Карим перевел взгляд на сына. — Абдулла, я очень надеюсь, что ты никогда не станешь сторонником идеи неравенства полов. Именно твое поколение должно разрушить существующие барьеры освободить женщин. К сожалению, я вынужден констатировать, что мужчины моего поколения не сделали этого. Они лишь облекли рабство в новые формы. Могу вообразить, о чем думали мои дочери. Однако Маха явно не желала примириться с тем, что родилась в обществе столь нечутком к веяниям времени. А Мани же недавно соприкоснувшаяся с таинствами веры, казалась отягощенная традиционными предрассудками, способствующими гнетению женщин. Думая о таких, как Юсиф, и о жизни, которую они уготовили женщинам, считая их источником всяческих зол, я не могла примириться с экстремистским мракобесием, призывающим изгнать женщин из жизни общества. Эту искру протеста породил предпринятый нами хадж. Он повлиял на всех нас, в том числе и на Карима, не стеснявшегося обсуждать проблемы положения женщин в кругу собственной семьи. На следующее утро мы ощущали какое-то обновление. Завтрак прошел почти в полном молчании. Затем мы приготовились к самому важному дню хаджа. Пять миль горе Арафат мы одолели в автомобиле. Именно в этом месте, согласно истории, встретились Адам и Ева после странствий. Здесь же Бог потребовал от Ибрагима принести в жертву сына своего Исаака. Наконец здесь пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь. Через четыре месяца после этого он умер. В уныние, едва шевеля губами, Я повторяла слова пророка. «И появитесь вы пред очами вашего Господа, который потребует отчет обо всех ваших деяниях. Знайте, что все мусульмане — братья. Вы — одно братство, и никто ничего не возьмет от брата своего без согласия его. Остерегайтесь неправедности». Пусть тот, кто присутствует, скажет об этом тому, кого нет с нами. Может статься тот, кто услышит это позже, запомнит лучше, чем слышащий сейчас. Восходя по крутому склону горы Арафат, я воскликнула. «Вот я, Господь, здесь я». В этот день Бог отпустит все наши грехи и дарует прощение. Шесть часов мы стояли вместе с остальными паломниками на жаре, под лучами палящего солнца. Дочери мои, как и многие другие из присутствующих, раскрыли над головами зонтики, но я чувствовала необходимость выстрадать жару, подтверждение твердости моей веры. Многие паломники, мужчины и женщины не выдерживали такого пекла и падали. Их укладывали на носилки и относили в машины где им оказывали помощь. Когда спустились сумерки, мы перешли на равнину между горой Арафат и Миной, где немного отдохнули и возобновили молитвы. Абдулла и Карим набрали мелких камушков для ритуала следующего утра. Усталые, мы молча устроились на отдых в ожидании последнего дня хаджа. Последнее утро мы провозгласили, Во имя Господа Всемогущего совершаю я это в ненависти к дьяволу и его лжи. Велик Господь!» Семь наборов камушков, собранных Каримом и абдулой кинул каждый из нас в каменные столбы, символизирующие дьявола. Столбы эти установлены вдоль дороги, ведущей к Мине, на том самом месте, где Ибрагим изгнал сатану, когда тот пытался отвратить его от жертвоприношения Исаака. Каждый из камней символизировал дурную мысль — соблазн грехопадения, тяготы, вынесенные паломниками. Мы очистились от грехов наших. Теперь последний ритуал хаджа — путь к долине Мина. Здесь предстояло заклание овец, коз и верблюда в честь Ибрагима, пожертвовавшего Господу Сына Своего Возлюбленного». По толпе паломников сновали забойщики, предлагая за определенную сумму прикончить животное. Получив плату, они осторожно поворачивали животное головою кабе в запретной мечети, молясь «Во имя Аллаха! Велик Аллах!». Завершив молитву, забойщики быстро и ловко перерезали животному глотку и выпускали кровь, прежде чем приступить к снятию шкуры. Услышав крики бедных животных и увидев поток крови, бедняжка Амани закричала как безумная и рухнула на наземь, потеряв сознание. Карим и Абдулла тут же подхватили ее и отнесли к одной из машин, в которых оказывали помощь больным ослабевшим. Они вскоре вернулись, сообщив, что Амани удобно устроена, но все еще плачет от ужаса. Она считала бессмысленным, Убийством такого невообразимого количества животных. Карим глянул на меня, как бы говоря. Я предупреждал. Я почувствовала некоторое облегчение от того, что Амани приходит в себя, и что Карим оказался прав, предположив, что она станет прежней Амани после отъезда из Мекки. Наблюдая за подготовкой к жертвоприношению, и я напоминала себе, что это важный ритуал. Паломникам напоминают о главных добродетелях верующего, жертвенности, покорности Богу, милосердии к людям, вере. С раннего детства мне нравилось наблюдать, как снимают шкуру с убитого животного. Забойщик делал надрез на ноге животного и закачивал через этот разрез воздух, отделяя шкуру от туши. Шкура надувалась... Тушь увеличивалась на глазах, а заводчик колотил по трупу палкой, распределяя воздух. Начинался главный праздник. Я знала, что мусульмане всего мира мысленно присоединялись к нам. Сердца и стремились к священному городу Мекки. закрывали лавки, люди надевали новые одежды. Наконец мы отрезали по волос, сменили простую одежду на яркую, а мужчин облачились в чистые хлопковые тобы, блистающие белизною, напоминавшие шелк. К вечеру начался настоящий пир. А Мани, все еще бледная, приняла участие в праздницах, хотя от мяса наотрез отказалась. Наша семья собралась в своем шатре, мы обменялись мелкими памятными подарками и поздравили друг друга. Помолившись, мы уселись за длинный стол и принялись за изумительное, приготовленного ягненка с рисом, отправив остатки блюда беднякам. Многие пилигримы продолжали молитвы и повторяли ритуалы в последующие дни, но наша семья вернулась в Джидду, чтобы продолжить праздник, а затем подготовиться к отъезду. Дети мои имели теперь право добавлять перед именем титул хаджи, то есть совершивший хадж. Я знала, что они не будут этого делать, но этот уважительный титул всегда будет напоминать верующим, что носитель его подтвердил верность пятому столпу веры, совершил хадж. И я знаю, что Богу угодно было это деяние. Я молилась, чтобы Бог освободил дочь мою, Амани, от фундаменталистских идей, к которым склонялась ее душа. Я понимала, что ее психика еще нестабильна, а я не хотела лишиться дочери. Не получилось. Уж угодила я Богу или нет, но Он не захотел мне помочь. Позже выяснилось, что поездка в Мекку оказалась чревата последствиями для моей семьи, как хорошими, так и плохими. Если мы с Каримом сблизились больше, чем за все предыдущие годы нашего брака, если Маха и Абдулла исполнились решимости найти свой путь, ощущая ответственность за судьбу страны, то Амани превратилась в угрюмую затворницу. Мои опасения стали реальностью.